Глава сто семьдесят седьмая «Я заговорю с тобой, и с моей помощью тебе откроется очевидное. Я верну тебе твои божества». Кто-то верит в ангелов, кто-то в демонов, кто-то в духов. Достаточно, чтобы они народились, и вот они уже трудятся. Смига, когда ты постиг, что же такое милосердие, оно начинает привлекать к себе человеческие сердца. У тебя есть родник. Но не каменный обод чаши, истертый многими поколениями, не журчание и не запас воды, собранный в эту чашу, словно урожай в корзину, твои валы приходят к ней на водопой и пьют. Нет» не сама по себе вода, журчание, молчаливая чаша, не прохлада воды в ладонях, прохлада не только ночью, когда в воде дрожат звезды, такие освежительные на вкус, значимо божественность твоего родника. Она осеняет и этот камень, и тот, и лоснящийся обод чаши, и медленное шествие волов, и утоление жажды, Ее ты и чувствуешь, ее не теряешь среди дробности вечного, ибо драгоценнее всего радование роднику. Я сделаю так, что ты будешь слышать его журчание в ночной тишине. Не важно, что останется он где-то далеко-далеко, мне достаточно будет разбудить тебя. Подарок мой будет драгоценнее золотого обода» кольца с бриллиантом, потому что дорого нам не то, что мы используем, дорого предвосхищение праздника или воспоминания о нем. Вот и хозяин царства идет полевым проселком. Чем ему царство сейчас в помощь? И все-таки он хозяин, а не слуга. На сердце у него забота и о стадах, и о хлеве, и о спящих пока фермерах, и о зацветающем миндале, и о будущих тяготах жатвы. Никого, ничего он сейчас не видит, но за все ощущает себя в ответе. Вот она, власть божественного узла, что связал воедино разноликую дробность мира, превратил ее в божество царства» смеющиеся над стенами и стенаниями бездн. «В твоей ночи я хочу видеть и тебя хозяином. Пусть ты умираешь в пустыне от жажды, пусть влагу твоей жизни иссушила скупость засыпанного песком колодца, но тебя не оставит божество твоего родника». Если я говорю тебе, что журчание родника — это стук сердца, яблонь, кедра, оливы, ибо он питает их жизнью, ты увидишь, как умирают деревья, стоит замолчать в воде, то говорю это, чтобы передать тебе сокровище, чтобы ты уподобился моему воину». Он спокоен и уверен в себе, в той пустыне, куда я пришел на заре рассевать свои зерна. Спокоен, потому что где-то далеко-далеко находится его любимая, которой словно бы нет на свете. от того что она крепко спит, но голос ее, ее дыхание — живительный ток для его сердца. «Больше всего на свете я хочу, чтобы ты убивал своих хрупких богов». Они умрут беззвучно, словно голубки, не оставив ни перышка. Ты и не заметишь, что погубил их. Останется обод чаши, и вода, и ее журчание, и оловянный водосток, и каменная мозаика. И ты, что перебираешь все это, желая понять и не понимая, что же ты все-таки потерял не поймешь потому что не потерял ничего вечного кроме жизни этих вещей по рукой моей правоты слово в поэме ставшее для тебя откровением я могу присоединить и его к тем божествам что наживаются так постепенно медленно перевоплощается в божество и твоя деревня сейчас она задремала припрятав в запас зерно и солому, прибрав лопаты, цепы и мотыги. Дремлет вместе с невеликим грузом желаний, соблазнов, гневы и жалости. С древней старухой, что будто перезрелое яблоко, готово скатиться с этого дерева. С новорожденным, что вот-вот готов появиться на свет. С преступлением, что всколыхнуло ее, будто вспышка болезни. С прошлогодним пожаром о котором ты вспомнил, залечивая оставленные им раны. С ратушей, с именитыми гражданами, они так горды, что ведут свой корабль по потоку времени, хотя этот корабль всего лишь рыбачья лодка с малозаметной под звездами судьбой. Но вот я сказал тебе, родник твоей деревни, и сердце в тебе встрепенулось, ты сделал шаг вперед, и еще, и мало-помалу, Твой путь откроет тебе лик Господа, который только и может насытить тебя и удовлетворить. От одной вехи к другой пойдешь ты к тому, чьё присутствие так ощутимо сквозь полотно жизни, к тому, кто суть и смысл этой книги, откуда я беру отдельные слова «к нему», «мудрости», «к нему», бытию и жизни, к Нему, который возвращает тебе все востребованное, кто, ведя со ступени на ступень, связует воедино вечную дробность мира, чтобы в ней появился смысл Господу, который обожествил и родники, и деревни. Народ мой возлюбленный, ты растерял свой мед, он не в вечности, В осмысленности всех вещей на свете. Теперь тебе так не терпится жить, но дороги сыскать ты не умеешь. Я знал садовника, он умирал, не успев обиходить свой сад. Он спрашивал, кто обрежет мои деревья, кто посадит цветы, и просил продлить ему дни, чтобы навести в саду порядок. У него были прекрасные цветы, затаившиеся в кладовке семена, лежали в сарае лопаты и грабли, способные разбудить силу земли, острый нож на поясе, умеющий омолаживать усталые деревья, но без него все это было инструментами, предметами, вещами, а не священной утварью, необходимой для обряда богослужения. «Вот и с тобой, мой народ!» Сталось то же, что с утварью садовника с тобой и с твоими хранилищами, с твоей соломой, зерном, устремлениями, милосердием, тяжбами, спорами, умирающими старухами, ободом колодца, мозаикой, журчанием воды. Ты не можешь стать единым целым со своей деревней, со своим родником, развязался магический божественный узел, а алчущее сердце сыта лишь пищи и духа.